«Дай им вздохнуть, Акела!» — сказал он, приподнимая руку. «Они еще не почуяли тигра! Дай им вздохнуть! Надо же сказать Шерхану, кто идет! Мы поймали его в западню!» Он приложил руки ко рту и крикнул во враг. Это было все равно, что кричать в туннель. И эхо покатилось от скалы к скале. «Очень нескоро!» В ответ послышалось прочажное, сонное ворчание сытого тигра, который только что проснулся. «Ну кто зовет?» — спросил Шерхан, и великолепный павлин с резким криком выпахнул из оврага. «Я, Маугли! Пора тебе явиться на скалу совета, коровий вор!»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 покатился по оврагу. Точно так как окатятся волны в половодье. Буйволов послабее оттеснили к бокам оврага, где они с трудом продирались сквусляны. Буйволы поняли, что им предстоит напасть всем стадом изо всех сил, чего не выдержит ни один тигр. Шерхан, заслышав топот копыт,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 Маугли услышал ответное мычание в конце оврага и увидел, как повернул Шархан, Тигр понимал, что лучше встретиться с быками, чем с коровами и телятами. Потом Рамма оступился, споткнулся и прошел по чему-то мягкому, и, подгоняемый остальными быками, на всем ходу врезался в другую половину стада. Буйволов послабее, это столкновение просто сбило с ног, и оба стада вынеслись на равнину, бодаясь, фыркая и топача копытами. Маугли выждал сколько надо и соскользнул со спины рамы, колотя направо и налево своей палкой.